Глава 39. Светское общество. Мы уменьшили размер наполовину, этого будет достаточно. В один из мирных дней в столице, перед особняком Яна Пейджа, к Яну обратился юноша, который выглядел на 4 года старше Яна. Это был Вэнс, подмастерье-новичок из мастерской Трама. И сделать его меньше так просто уже не получится, верно? Мне жаль, но это так. Уменьшить его еще, это уже за пределами наших технологий. Ян так и не смог придумать никакой прототивной версии для шара связи для его матери, поэтому он снова обратился за помощью к мастерской, и это был полученный результат. Хотя, думаю, этого будет достаточно. Вы явно приложили немало усилий. Наши лучшие работники работали над этим над этим днем и ночью. А, и я тоже, конечно. Это была трудная задача? Да, господин». «Начать с того, что это уже крайне дорогой продукт, так что нужно было бы крайне осторожным. Мы разобрали выделили каждую отдельную часть. Мы начали с фундаментальной цепи маны». Венс начал сыпать сложными техномагическими терминами. Ян с трудом мог вообще понять, о чем речь, поэтому он решил сменить тему. «Вот ваша плата». Н «Нет, спасибо. Шеф сказал не брать никакой дополнительной платы». Но ведь вы сделали вашу работу. А, он строгий человек, однако спасибо за вашу доброту. Ян хотел передать кошель с деньгами, но Вэн сразу отказался. Он просто не мог пренебречь приказом своего мастера. Ян мог бы попытаться вручить деньги силой, поскольку обладал достаточным влиянием, чтобы превозмочь подобный приказ. Но это только создало бы парнишке лишних проблем. Тогда... Ян вынул из кошеления несколько монет и вложил их в руку Вэнса. «Прими это в качестве награды за доставку. Но, но я не могу!» Ян продолжал молча смотреть. Это был красноречивый взгляд. Вэнс понял и принял деньги, смущенный. «Спасибо вам большое. Спасибо за работу». Архимаг проявлял доброту. Ее следовало принять с честью. Внезапно, словно что-то вспомнив, Вэнс бросил на яда новый нервный взгляд. «Господин Ян?» «Да, можешь говорить? Несколько недель назад, когда вы впервые посетили нашу мастерскую, я торопился и... был несколько групп с вами». Вэнс внезапно начал настоящую исповедь. «Я... я не могу припомнить точно саму фразу, но... но с тех пор я постоянно вспоминаю об этом и сожалею с содеянном. Видимо, эта мысль тревожила его с тех пор. Впрочем, это было только естественно». Ян был даже не просто благородным, он был архимагом. Стоило ему только захотеть, и он мог запросто приказать вышвырнуть его из мастерской. «А, теперь я припоминаю. Да, да, ты тогда сказал мне шевелить задницей. Ой!» Вэнс сразу пожалел, что вообще забил этот разговор. Ему не стоило об этом напоминать. «Прошу, будь осторожнее со словами в следующий раз. Да, да, господин, я буду. Я очень ценю ваше прощение». Я всего лишь хотел посоветовать Вэнсу быть осторожнее при общении с дворянами и магами, но тот, видимо, понял это несколько иначе. «Ну, не вижу особого смысла его поправлять. Судя по всему, Вэнс теперь в любом случае будет аккуратнее при общении. После ухода Вэнса Ян вернулся в особняк. Господин, Дуглас, тайком слушавший их разговор, сразу позвал Яна. «Это ваш новый непосредственный подчиненный? Что? Этот юноша, с которым вы только что встречались? Если он новый рекрут, то должен быть ниже меня по рангу». Ха, ты забегаешь слишком далеко вперёд. Сегодня был первый день Дугласа в школе, в Королевской алхимической академии. Он был одет в красиво аккуратную одежду, как и ледиум. «Я вернусь сразу, как только отведу его в Академию, сэр. Увидимся позже, господин». После ухода Ледио его сына особняк снова погрузился в тишину. Мать Яна не покидала свою кухню последние несколько дней. Она изобретала новый пирог из красной фасоли. Она была шокирована отзывами наследного принца о ее пироге, назвавшего его «Грязью». Благодаря этому Яну пришлось съесть целую кучу пирогов за последнее время. Его уже начинало понемногу тошнить от них». Мирная жизнь, конечно, это неплохо, но... я Яну в последнее время просто нечем было особо заняться. Ему только и нужно было, что посещать эти занятия в башне слоновой кости. Он также проходил обучение в академии в индивидуальном порядке. Слишком спокойно. С того самого мига, как он смог отмотать время назад, у него не было ни единого момента отдыха. Начиная с самого теста на ману и заканчивая дуэлью с Элен. Физическое состояние может быть восстановлено при помощи дыхания маны. Однако умственное состояние так просто уже не восстановить. Да, он хотел отдохнуть и наконец смог получить время для этого. Однако он словно забыл, что значит наслаждаться отдыхом. Я действительно должен вот так отдыхать, ничего не делая? Напряжение просто не желало отпускать Яна, он боялся. Он должен как можно быстрее восстановить свои прежние силы, чтобы суметь защитить свою мать. Кроме того, ему нужно суметь создать новую силу внутри башни слоновой кости. И наконец отомстить Рагнеру. Ему столько всего еще нужно было сделать, это был долгий путь. Фух. Ян растянулся в небольшом кресле. У него не было никого, кто бы согласился просто поговорить с ним, не испытывая дрожи. Настоящего друга, с которым можно было бы разделить все свои секреты и тайны, и который при этом бы не боялся титула Архимага Яна. «Мама – это просто мама. Леди был слишком задумчив, Дуглас был слишком юн. Кого еще вообще можно хотя бы упомянуть? Наследный принц?» Ян внезапно вспомнил наследного принца Хайдена, потом сам же с усмешкой покачал головой. «О чем, черт возьми, вообще думаю? Из всех людей, почему вдруг наследный принц?» Ян укорил сам себя. «Господин Ян!» В этот момент к Яну вошла одна из служанок. Ее имя было Хара. «Вам пришло приглашение из королевского дворца?» Приглашение на что? Не должно было быть никаких приемов, баллов и звонных вечеров в ближайшее время. Насколько Ян знал, он начал быстро читать полученное письмо. Это не было личное приглашение от императора. Печать на письме принадлежала наследному принцу, если честно, Ян был рад увидеть ее. Светское общество значит... Содержимое письма было крайне простым. Скоро должно пройти очередное собрание королевского светского общества. Но этот раз был особенным, поскольку мероприятию предстояло пройти от имени наследного принца, а не императора. И письмо как раз приглашала Яна Иванессу на этот прием на следующей неделе в королевском бальном зале. Почему он пригласил меня на это мероприятие? Обычно магов никогда не приглашали на встречи светского общества. Пока маги были сильнейшим оружием башни Слоновой Кости, сильнейшим оружием королевской семьи были достоинства, граждан, деньги и солдаты, предоставляемые дворянам. Поэтому поддерживать связь с дворянами было крайне важно. Одним из важных инструментов контроля и укрепления этих отношений и было это светское общество. Он наверняка даже не знает об этом. И в такое место он вдруг приглашает архимага из башни Слоновой Кости. Если император узнает об этом, он будет явно разочарован И ты единственный из приглашенных, кто знает пока об этом событии. Более того, именно это высказывание, наполненное его гордостью, было добавлено наследным принцем внизу приглашения. Может быть, за исключением Яна, он и правда собирался разослать приглашение всем прочим дворянам всего за пару дней до события, а может и вовсе утром в день приема, просто чтобы подразнить их. Да, это на него похоже. Не просто не думая пригласить мага, но заодно поиздеваться над дворянами. Таким поведением он полностью рушит весь смысл светского общества. Он любит такие глупые поступки. И он только недавно подумал о нем как о друге, в том самом настоящем друге, с которым можно свободно поговорить. Ян уже глубоко сожалел о самом факте подобной мысли. Наследный принц был удобным инструментом и не более. «И всё же, почему Ян беспокоится о нём? Разве не проще всего просто предоставить его самому себе и пусть сделает всё, что захочет? Просто тогда все до единого влиятельные дворяне разом отвернутся от наследного принца? Эх, проклятие!» Ян устал, а потёр лицо. Затем подошёл к своему столу, достал пустой пергамент и перо, и начал писать ответное письмо принцу. «И даже если так у не воспримет мой совет, то пусть получит то, что заслуживает!» Ян углубился в письмо. Судя по всему, письмо Яна оказалось эффективным. Дворяне, которые должны были быть приглашены, получили приглашение достаточно рано, чтобы подготовиться к встрече общества. Однако именно Яна и Ванессы так и не были исключены из списка приглашенных. Так что письмо Яна сработало только наполовину. Видимо, с этим его все устраивает. Так что Яну и его матери пришлось присутствовать на встрече. Ян облачился в тот же наряд, который он одевал при встрече с императором. Ванесса тоже принарядилась. Я... Я правда не знаю, позволительно ли мне быть здесь. Ванесса впервые посещала королевский дворец, и лицо ее было полно тревоги. Голос дрожал. Не переживай так сильно. Тут нет ничего страшного. Я не знал точно, как именно работает светского общества, однако он часто представлял нечто подобное, когда видел свою мать в роскошном платье. Если бы она была дочерью благородной семьи, она бы стала настоящей знаменитостью в высшем обществе. И эти фантазии стали реальностью, когда он увидел свою мать сегодня. Поскольку в последнее время она смогла наконец отдохнуть от своих вечных трудов на кухне, хорошо питалась и получала всяческую заботу и уход от служанок, ее красота расцвела еще сильнее, чем прежде. «Я прямо вижу силу профессионального ухода за внешностью наших служанок. От макияжа до малейших аксессуаров и украшений она была идеальна. Теперь Ян мог быть абсолютно уверен в одном. Я точно унаследовал внешность своего отца. Или, может, он вовсе приемный. Ванесса настолько прекрасно Господин Ян, чьи-то голос окликнул Яна. Это был слуга, сопровождавший гостей общества на место. «Меня уже уведомили о вас заранее, господин Ян». А это, полагаю, госпожа Пейдж. Слуга был поражен красотой Ванессы. Слух о том, что Матьяна Пейджа была еще недавно прислугой на кухне, был всем хорошо известен. Поскольку этот слуга тоже был представителем низшего класса, этот факт живой интересовал его. Ванесса, чья жизнь вдруг так резко переменилась, успела стать для слуг чем-то вроде легенды. Поверить не могу, что она была простой кухаркой. Эта слуга на своем веку повидала немало прислуги, а также примерно представляла, как суровы могут быть дамы севера. Однако Ванесса разом разрушила все его стереотипы. Она была редкостной красавицей. «А, да -да, я госпожа Пейдж. Какие-то проблемы?» «А, нет, конечно же нет. Прошу, проходите сюда, пожалуйста». Слуга с трудом пришел в себя и провел новых гостей на место встречи. Однако тут уже Ванесса сбилась с ритма. «Идем, мам, а?» Ян крепко взял мать за руку и потянул за собой. В итоге слуга привел их к назначенной бальном зале и удалился встречать прочих гостей. Мать с сыном так и остались неловко стоять на пороге. «Здесь много людей, да, так и есть. Я не имел ни больнейшего понятия, как устроены подобные приемы светского общества. Естественно, все-таки он был магом башни слоновой Кости, пусть даже самым могущественным и главным среди них. Хоть он и сказал, что здесь нет ничего страшного, на деле он сам знал не так много. Об этом я не слышал. Больный зал был разделен на три зоны. В первой собрались главы приглашенных семей, во второй дети наследники и, наконец, третьи – леди и из благородных домов. Конечно, четких правил для подобного разделения не было, просто таково было обычное поведение. Я не могу оставить мою мать одну. Я не мог и дальше просто стоять на входе. Ему предстояло выбор: присоединиться к главам семьи или к их наследникам. Тогда как его матери предстояло отправиться туда, где собирались леди, и яну таковая идея была не по душе. Может, мне просто сразу заявить, что я маг? Всё-таки светское общество задумывалось исключительно для дворян. Здесь выстраивались отношения между домами. Хороший шанс, чтобы вовремя польстить вышестоящему дому или унизить соперника, слабый или простой меня благородный дом. Тут вовсю зверствовала политика и интриги. «Ян!» Видя все беспокойство сына, Ванесса заговорила первой. «Полагаю, мне нужно пойти в ту часть зала, верно?» Она не была слепой имела свой собственный проницательный ум. Она также поняла, что больный зал разделен на три зоны. «Нет, ты не должна!» «Со мной все будет в порядке, они все высокородные дворяне, я просто буду делать то, что должна!» С улыбкой Ванесса попыталась успокоить своего сына. Несколько неуверенной походкой она подошла к месту, где собрались благородные леди. По примеру остальных, она взяла себе бокал вина. «Мам!» Услышав зов сына, Ванесса обернулась, на вид она выглядела яно нервничающе. «Ты ведь знаешь, кто я, верно?» «А? Тут нет никого, кто был бы по положению выше тебя, поэтому держись с гордостью!» «Сразу скажи им, кто твой сын и мой титул». Он сказал это не просто, чтобы ее успокоить. Ванесса была матерью мага четвертого класса из башни Слоновой Кости. Она мать могущественного архимага. Среди всех этих дворян нет никого, кто посмел бы смотреть на нее сверху вниз. «Конечно, я горжусь тобой». Немного повеселев, Ванесса скрылась в глубине группы. Теперь она выглядела немного увереннее, но Ян все равно чувствовал беспокойство. Он так и остался на некоторое время стоять на месте, провожая свою мать